Для вителии проучившейся несколько лет в Королевском магическом университете имени Драгодруга Синих Гурмастера, славный город Гропотук не казался чем-то экзотическим. Более того, она полюбила его прихотливо извивающиеся узкие улочки и добротные одноэтажные дома с низкими потолками, щедро украшенные облицовочным мрамором и гранитом, искусной резьбой. Его говорливые рынки, где рядом с прилавками, оборудованными местными механиками для прохлады, Смешными крутилками с названием «Вентилятор» сидели почтенные гномы-торговцы и выглядящие гораздо более импозантно гномелы торговки. Аккуратные полисадники, в которых молодые гномеллы выращивали грибы и картошку. Вкуснейшее пиво и мясо, подаваемые в местных трактирах. В Гропоток стекались торговые пути сверху, с синих гор и снизу, со всего Текрея. Поэтому город, не стремящийся увысь, как вишенрог, выглядел не менее богатым, чем ласурская столица. Якость краем тоже часто бывали здесь по делам Харьков. Судя по лицам, и для рубак аквилотских город не был в новинку, а вот остальные с интересом крутили головами. «Мне здесь нравится», — заявил кипиш. «Узкие улочки, многолюдно. Есть где развернуться настоящему хаосу». «Не вздумай, а то засуну в небытие и забуду, как достать», — пригрозила Вителья. «А я помогу», — добавил Ворвиглот. Путешественники остановились в трактире, расположенном в купеческом кусте. В наземных городах Драгобужья названия районов были такими же, как и в Подгорье. Двухэтажная, редкость в Горопотуге, Здание отличалось сдержанной роскошью. Хозяин широкоплечий черноволосый гном встретил Яга и Декрая с распростертыми объятиями. Попенял, что те давно не заглядывали. «Дела, уважаемый Рукин, не дают насладиться твоим обществом и твоей кухней», — посетовал Ягарай. Гном засмеялся. «Знаешь, чем не польстить, уважаемый Яга?» — сказал он. «Сейчас соберу вам обед, да такое, что из-за стола не встанете». однако Рюворон придержал его. «Подожди, почтенный, мне нужно отойти по делам, поэтому размести моих спутников, а после я вернусь, и мы отведаем твоих блюд». Вита тронула ягорая за плечо. «Я хочу повидать дядю Туктарина, не возражаешь? А потом вернусь сюда». Услышав ее слова, Ворвиглот молча развернулся и сошел с лестницы, по которой уже начал подниматься на второй этаж. «Я провожу тебя к нему, а затем навещу кое-кого». кивнул Рюворон. Вита молчала до самого дома Тукторина, держала Егорая за руку и молчала. Ведь улочки, по которым они шли, полнились воспоминаниями. Вот здесь она однажды разогнала хулиганов, приставших к двум молоденьким гномеллам. Наколдовала кастрюлю с горячей картошкой и раскидала обжигающие горячие клубни за шивороты ахальником. а вон под тем дубом, на скамейке, скрытой рябинником, сидела по подолгу за учебниками по теории магии и магической истории. А в том тупике еще на первом курсе училась заклинанию кулак ветра, пытаясь отшвырнуть от себя хотя бы бумажный лист. Но и там, и там, и вот там она ощущала на шее, как рану, как постыдный след от кнута ожерелье признания. Но и там, и там, и вот там единственное стремление... жило в ее сердце стремление к свободе. Виталия покосилась на Яга. Вот тот, кому она обязана своей свободой. Странно, она стремилась стать самостоятельной и независимой, но связала судьбу с ним, темноглазым, немногословным лассурцем, появившимся на ее пути. Так свободна ли она сейчас более чем была? Или наоборот? Яга тоже молчал, что-то обдумывал. Волшебница знала это выражение его лица. В такие минуты лучше было его ни о чем не спрашивать. Вырвиглот топал за ними, с интересом разглядывая здания. Каменные дома он в целом одобрил. Они были сейсмоустойчивы, воздвигнуты по правилам и при этом красивы. А вот узкие улочки ему не понравились. Пройди он здесь в своем настоящем обличии, красивые дома по обеим сторонам улицы, увы, перестали бы быть таковыми. Дом тукторина серой скалы мастера располагался в закутке, образованном маленькой площадью, в центре которой бил фонтан. С покатой низкой крышей и узкими окнами дом казался жуком, распластавшимся по земле между листьев, дабы не быть замеченным. Сдерживая волнение, Вита взялась за дверной молот, изображающий пивной бочонок, и постучалась. Спустя несколько мгновений тишины послышались тяжелые шаги. Дверь распахнулась. На пороге показался хозяин дома. Почтенный мастер Туктарин был широк, как и все гномы, но на пол головы выше обычного представителя своего народа. «Дядюшка — Дядюшка! — воскликнула, волнуясь, Вителья и низко поклонилась. — Что? Рейс Федор мне в печень! Витенька, ты ли это? Он раскрыл объятия, и Вита бросилась к нему. Несмотря на то, что она была выше гнома, в кольце его мощных, словно бревна рук, охваченных стальными обручами, из-под которых мышцы бугрились, будто корни старого дерева. Волшебница казалась такой хрупкой, что Яга невольно сделал шаг вперед. Тукторин перевел на него взгляд внимательных темных глаз, и в них мелькнуло изумление. «Яга — Яга! — воскликнул он, выпустив вителью и дернув себя за густую бороду с проседью, заплетенную в толстую косу с золотым подвесом. — Вы знакомы? — удивилась Вита. Они обменялись быстрыми взглядами. «Мы встречались», — сдержанно ответил Рюворон и поклонился. Вита просила проводить ее до дома опекуна, то есть вас, мастер Тукторин. «Прошу простить, но меня ждут дела, поэтому я ухожу». Он развернулся и быстро пошел прочь. Проводив его непонятным взглядом, гном оглядел ворвеглота, который глазел на проходивших мимо людей и снова посмотрел на Виту. «Входи, доченька», — — Отец писал о твоих успехах в Лассурии, но я хочу услышать все своими ушами от начала до конца. — Ну и заставила ты нас с ним поволноваться, когда сбежала. Я думал, сердце разорвется, ведь отвечал за тебя перед Тарканом. Схватив его руку, волшебница сжала ее изо всех сил. — Простите меня, дядюшка Туктарин, с искренним раскаянием сказала она. — Простите, умоляю. Все произошло так быстро. Мне давно следовало написать вам письмо и попросить прощения за то, что заставила волноваться. Но попав в лассурию, я. В Лассурии все теряют головы. Посмеиваясь, Тукторин ввел ее в дом. Даже сами лассурцы.